Трубка выпала из рук мисс Дейли. Что-то случилось. Тихо пробормотали ее губы. Она изменилась в лице, и, прочтя в глазах дюпре не мой вопрос, пояснила. Это Чанг. Он сейчас приедет. шарль недовольно посмотрел на телефон. Может быть, все не так плохо? Это предчувствие, прошептала Эллен. Я не верю в предчувствие. Все будет хорошо, вот увидишь. Все будет прекрасно. И не надо унывать. Сейчас я приготовлю еще кофе. Посмотришь теперь, как его готовит старый холостяк. Не волнуйся, все будет хорошо, — повторил Депре. От автора. На этот раз мы встречаемся с ним на румынском побережье Черного моря, недалеко от курортного местечка Мангалия, в отеле «Баллада». Он прилетел в Румынию два дня назад в составе туристической группы. И хотя... Он всерьез уверяет меня, что намерен здесь отдохнуть. Я уже знаю от его коллег, что через несколько дней ему предстоит сложная операция, в детали которой он не может посвятить даже меня. У тебя жизнь настоящего Джеймса Бонда. Ты, наверное, читал эти произведения Флеминга? О похождениях агента 007 он улыбнулся. Представь себе даже с удовольствием. Во время своих разъездов мне удалось приобрести несколько экземпляров приключений Бонда. Кстати, семерка – мое любимое число. У меня и удостоверение под номером 07. Нет, не 007, а именно 07. Простое совпадение. Что все время делает Джеймс Бонд? Прыгает, стреляет, убивает. Не забудь, на убийство у него есть специальное разрешение секретной службы «М». И, конечно, его два нуля, дающие право на такую свободу действий. Нам такого разрешения никто не дает. За любое убийство в любой цивилизованной стране меня сразу арестуют и отдадут под суд. Но книги флиминга мне нравятся. Там все описано точно, четко и достоверно. В конце концов, сам Флемминг был бывший разведчик. Недавно в Вене я прочел книгу бывшего директора ЦРУ Алена Далеса Искусство разведки – вещь довольно занимательная и поучительная. А ваши приключения? Ты разве не чувствуешь себя Джеймсом Бондом? Нет, абсолютно нет. Хотя бы потому, что мы жертвуем большим, в отличие от агента номер 007, которому все удавалось. Наша голубая планета перегрета до основания, и даже миллион голубых ангелов не справится с этой волной вакханалии и насилия, выплеснувшейся на страны и континенты. Конечно, мы пытаемся что-то делать, но, говоря откровенно, это капля в море. И никакой Джеймс Бонд здесь не поможет. Нужно не лечить раковую опухоль, а удалять ее. И вы пытаетесь это сделать? Отчасти. Но порой и нам не все удается. Это только в кино и книгах «Интерпол» всегда ловит преступников. А в реальной жизни все чаще преступникам удается скрыться от правосудия. Но тебе нравится твоя работа? Конечно. Однажды на курсах «Голубых» инструктор сказал мне, мы – осенизаторы, от нас дурно пахнет, но без нас провоняет весь дом, и мы должны делать грязную работу, чтобы в нем не воняло. Грубо сказано, но тогда мне казалось, что очень точно. А сейчас? Сейчас нет. Мы не ассенизаторы. Мы скорее санитары, опрыскивающие дом ядовитыми химикатами. Пусть от них гибнут вредители и грызуны, тараканы и крысы. Жителям дома наши химикалии не должны причинять вреда. И тогда все люди радостно распахнут свои двери, не пытаясь отвернуться от нас, зажимая носы. Ведь мы делаем нужное и полезное дело. Но голубые ангелы не входят в организацию Интерпола. Скажем так, они с ним тесно связаны и возникли под эгидой Интерпола. Дело в том, что помимо обработки информации, чем собственно и занимается Интерпол, Нужны люди, проверяющие эту информацию на местах. Вот этим мы, собственно, и занимаемся. Если кратко выразить нашу суть, то мы специальный отряд международных правоохранительных служб по борьбе с преступностью. В нашей организации только добровольцы. Мы не связаны обязательствами ни с одной правительственной или государственной службой какой-либо страны мира.